Глава 15. Ура! Это было первое, что сказала Кешот в своем истинном облике. Этой ночью, как только она проснулась, я протянул ей все три части, которые отдал мне Ошина. Насчет сердца она растерялась, но я рассказал ей все без утайки. Кешот не стала ничего спрашивать и спокойно ответила. Ясно? А потом откусила от темно красного сердца кусок, словно это было яблоко. Правило гласит, что тебе не следует наблюдать, как ест леди. Это значит, что я вышел в коридор, а затем через некоторое время услышал этот крик ликования. Это был полный радости голос, шедший из глубины души Я открыл дверь и вернулся обратно в комнату Там стояла Кишот в своей истинной форме Это была женщина, которую я встретил под фонарем Золотые волосы Они выросли еще больше и сейчас были слегка подвязаны у затылка. Шикарное платье, оно даже было длиннее меня. Честно говоря, я подумал, что она прекрасна. Это несколько другое, нежели просто симпатичная или же клевая. За всю свою жизнь не видел такой красоты. Нет, даже в тот день я почувствовал то же самое. Без сомнения, это ее настоящий облик. Сейчас она выглядела завершенной. Да, я вернулась, я вернулась! Но если в ее настоящем облике она не будет прыгать и скакать внутри разрушенного класса, я смогу предаться воспоминаниям и, возможно, даже растрогаюсь. Она совершенно точно находилась в хорошем настроении. Никакой задумчивости или чего-либо подобного. Кстати, Кишот, похоже, что днём Ошина куда-то ушёл. И? Что с того? Ну, насчет сердца. Ты на него не злишься? Все в порядке. Я дарую ему прощение. Точнее говоря, меня это не волнует. Ха-ха-ха-ха-ха. Она звонко рассмеялась и продолжила прыгать вокруг, хоть это и не очень подходило к ее внешности. Хм, я не заметил этого под фонарем, но грудь у ней невероятно большая. Каждый раз, когда Кишот подпрыгивала, она тряслась, тряслась, тряслась, тряслась. У меня даже создалось впечатление, что передняя часть ее платья вообще ничего не скрывала. Ясно. Значит, с начальных 10 лет она выросла до 17 лет, а сейчас наконец-то стала 27-летней. это загадка. Она в таком хорошем настроении. Если я попрошу ее сейчас, то, возможно, она разрешит мне потрогать свою грудь. Не то чтобы такое пошлое желание не возникло у меня в голове. Просто я никак не мог набраться смелости исполнить его. Как говорится, существует предел испорченности. Хм, Кишот неожиданно замерла. Что, неужели она читает мои мысли? Я почувствовал себя неловко. Э, в чем дело, Кишот? Спросил я. Мне даже показалось, что мой голос задрожал. Кишот немного постояла на месте, заставив меня нервничать еще больше. Однако через некоторое время спросила. Что такое? Разве ты только что не говорил с моим остаточным изображением? Остаточным изображением? Видишь ли, я только что обогнула Землю семь с половиной раз. Ты что, Свет? Я так быстро сказал это, что сам не поверил, что произнес такую чушь. «Шучу, просто шучу! Сделав семь с половиной кругов, я бы оказалась в Бразилии!» Кишот захихикала. Ого, она действительно в хорошем настроении. А, так хорошо себя чувствую! Я завершена, слуга!» После этого Кишот продолжала веселиться еще 2 часа. Но после этого она, наконец, успокоилась и сказала следующее. «Позволь мне еще раз поблагодарить тебя!» «Разумеется, я ожидала, что ты мастерски соберешь мои конечности, но добыть сердце, о пропаже которого я сама не подозревала, это на самом деле было очень неожиданно. Я дарую тебе мою похвалу». «Я... не знаю. Даже если она благодарила и хвалила меня, я ничего не мог с собой поделать и чувствовал себя неловко. Я все еще не мог избавиться от чувства, что я жертва чьих-то планов. Словно мною манипулировали, вот что я думал». У меня создалось впечатление, что я ничего не делал, только бегал по кругу. Как будто не я их добыл, а они собрались сами по себе. Если бы у меня спросили, кого за это следует благодарить, то я назвал Ошина. Но поскольку Ошина этому не обрадуется, тогда я бы сказал, что это лишь благодаря Ханекаве. Ханекава Цубаса. Между прочим, сегодня она не придет. Мы договорились, что наша следующая встреча будет в новом семестре. Мы решили это вместе. Ну, очевидно, что после того, как я победил всех троих охотников на вампиров, то ей вряд ли будет что-нибудь угрожать. И все же я полагал, что лучше ей не приближаться к этим развалинам. В тот момент, когда я решил это, было еще не ясно, вернёт ли палач руки кишот или нет. Однако, хоть я и говорю, новый семестр, он начинается уже послезавтра. Совсем близко. И когда мы снова встретимся, я буду человеком. Я надеюсь на это. Ошена до последнего открыто избегал Ханыкава, а потом исчез, но у меня создалось впечатление, что Ханыкава хотела с ним встретиться. Если подумать, я так и не спросил ее об этом. Ну, сейчас уже слишком поздно. Есть вещи поважнее. «Кишот, извини, что говорю это, когда ты настолько возбуждена, но, если можно, я хотел бы побыстрее вернуть себе человеческий облик». «Ах, да, разумеется». Расслабься, я сделаю тебя человеком. Но слуга, почему бы нам не поговорить перед этим? Поговорить? Небольшой разговор, ничего серьезного. Я просто хотел рассказать тебе кое-что насчет обратного превращения в человека. Голос Киршот был прохладным, даже ее глаза вновь стали ледяными. Похоже, что сейчас она стала серьезной. Ну ладно, тогда почему бы нам не сменить обстановку? Э, не здесь? Место не имеет значения, но давай создадим атмосферу. Пойдем повыше, сказала Кишшот. Как мне и сказали, я вышел из комнаты и начал подниматься по лестнице. Похоже, что дождь прекратился, но сейчас уже наступила ночь, поэтому нам не грозила опасность испариться. Кишшот следовала за мной, и вскоре мы поднялись на четвертый этаж. Она выбрала ту же комнату, где днем я разговаривал с Сошина. Я думал, мы останемся здесь, но Кишот выглядела неудовлетворенной. «Мы можем подняться еще выше?» Спросила она. «У этого здания нет кровли, и я не заметил никаких намеков на пожарную лестницу». «Хм», — произнесла Кишот, глядя на потолок. «Хрясь!» С этим звуком часть потолка просто развалилась. Бетон посыпался вниз, но она, не обращая на это внимания, сказала «Следуй за мной, слуга». И словно это было в порядке вещей, из ее спины выросла пара крыльев летучей мыши. Она взмахнула ими и вылетела в дыру на потолке, которую проделала взглядом. «Нет, я мог бы многое сказать». Твоя природа полна изъянов. Я имею в виду, что взгляд Кешот обладал физически разрушительной силой. По сравнению с ним даже ужасный взгляд эпизода совершенно бледнел. Она превосходит способности драматурга к трансформации. Вырастила крылья. Я попытался сделать то же самое, но в отличие от растений, которые жили в моем воображении, я никогда ранее не представлял себе рост крыльев, поэтому я, разумеется, потерпел неудачу. Я использовал банальный прыжок и проник в ту дыру». Хотя даже это было весьма удивительно, не так ли? Разрушенная кровля подготовительной школы... Хотя, если честно, кровля — не совсем подходящее слово, ведь мы были всего лишь на крыше. Там, сидя на корточках, кишот ждала меня. Под звездным небом передо мной предстал меланхолический силуэт сидящей девушки, обладающей очень странным очарованием. Непонятно почему, но я напрягся. Я не знаю почему... Я вспотел и съёжился. Истинная форма, ее настоящий облик, окончательная сущность и высшая сущность. Я почувствовал, что она дала мне понять, что я, в конце концов, всего лишь ее подчиненный. Хм... Внезапно Кишот посмотрел на меня. «В чем дело? Подойди ближе!» Да, как мне и было сказано, я сел рядом с Кишот, сел и сразу же получил удар головой. Она боднула меня. «Что ты делаешь?» «Чего ты боишься? Ты же мой бесценный слуга! Я тебя не съем!» «Верно. Ее слова прошли сквозь мое сердце. Разумеется, если я увижу, что Кишот смеется надо мной, я начну считать себя идиотом за такое поведение. Думая так, я немного расслабился». «Ну ладно. О чем бы нам поговорить?» «Разве не ты сказала, что хочешь мне кое-что рассказать?» Насчет превращения меня обратно в человека». Ты же говорила. Я не очень точно выразилась. Не то чтобы я хотела поговорить о чем-то конкретном. Я просто хотела поговорить. Но неважно, о чем именно. Я тебя не понимаю. Давай немного поболтаем. Не помню, когда именно, но Ханыкава говорила мне то же самое. Ну, хоть она и вампир, но тем не менее, все-таки женщина. Может быть, она любит болтать. Может, это словно вечеринки в честь празднования ее полного восстановления. Это то, что будет мне необходимо, когда ты снова сделаешь меня человеком. Необходимо мне. Хм. Но ты живешь уже 500 лет. У тебя должно быть достаточно тем для разговора. Это не часто случалось, ответила Кишот на мои слова. От того, что я постоянно сражалась насмерть с людьми вроде этих троих, я стала легендой еще до того, как осознала это. Да и люди подобные этому сопляку, встречаются редко. Сопляк... Ошина Забрать мое сердце так, чтобы я не заметила, это довольно мастерская работа. Хотя чему тут удивляться? Я ведь даже не знаю, когда мы пересеклись с ним. Я все думаю, кто же он такой? Кто знает. Иногда я думаю о том, что этот Сопляк мог полностью посвятить себя охоте на вампиров, и меня бросает в дрожь. Мне повезло, что этот оппортунист предпочитает сохранять нейтралитет. Оппортунист? «Оппортунист, политик-лицемер». Я подумал, что говорить о нем таким образом весьма грубо. Но похоже, что это определение очень точно описывала Ошина. Если я скажу ему об этом, то он, скорее всего, с радостью согласится называть себя так. Поэтому все, что случилось за это время, пошло мне на пользу. Однако это были весьма скучные 500 лет. Ох да, если размышлять о темах разговора, то остается только тот человек... Тот человек. Я уже говорил о тебе, что ты мой второй подчиненный, верно? Следовательно, это история о первом подчиненном. Первый. Значит, это история 400 летней давности. А, да, кажется, ты что-то такое говорила. Я был вторым после перерыва в 400 лет. Я слышал нечто подобное, напоминающее приглашение на Косиен. Косиен? Бейсбольный стадион Косиен для бейсбольной команды и попасть туда очень большой успех. А, не бери в голову, это всего лишь метафора. Каким именно человеком был тот первый подчиненный? Мне бы хотелось узнать о нем побольше. Да, я расскажу тебе. Напоминал ли он меня? Почему ты так думаешь? А, это... Я не сказал ей. Ну, раз уж Ошена больше нет поблизости, то все в порядке. Если честно, я слышал кое-что от Ошена. «Для вампира есть два способа сосать кровь, поэтому даже если твою кровь выпили, ты не обязательно станешь вампиром». Хм... Кишот нахмурилась. «Не пойми меня неправильно. Не то чтобы я пыталась спасти тебе жизнь, я просто сделала тебя своим подчиненным для того, чтобы ты собрал мои конечности. Сейчас я могу признаться тебе в этом, но если бы я все рассказала с самого начала, то ты, возможно, не стал бы мне подчиняться, поэтому я солгала». Ошена говорил, что ты скажешь мне то же самое. Кешат замолчала и ничего не ответила. Произошло ли это потому, что я попал в яблочко, или же потому, что я ошибся, не могу точно сказать. Ну, поэтому я и размышлял, был ли он похож на меня, ведь в любом случае ты сделала своим подчиненным всего лишь двух людей. Вас связывала лишь общая раса. Я снова сказал то, о чем мне следовало бы помалкивать, но Кишот категорично опровергла мое предположение. «Этот парень был воином, которому я доверяла защищать мою спину. Он был выдающимся воином». «Ха, ну да, я не смогу защитить твою спину. В лучшем случае, думаю, я смогу защитить твой дом, хотя, если честно, вряд ли я способен даже на это». Ну, это было 400 лет назад, в отличие от текущего времени, тогда все мужчины должны были быть своего рода войнами. Твоя точка зрения на историю выглядит полной предвзятости и искажений. Ах. Я не очень хорошо знаю всемирную историю. Нет, просто у меня такой склад характера, поэтому я не очень хорош в истерическом образе мышления. Я и не подозревала, что у слова «исторический» есть второе значение «истерический». Моя слабость в английском также была разоблачена. В любом случае, прошло уже довольно много времени с тех пор, как я была в этой стране. Похоже, что она стала мирной и спокойной. Выглядит обособленной от остального мира. Извини, я миролюбив. Хотя я не думаю, что за это нужно извиняться. Но в любом случае, я не воин. Неважно, как часто я буду перечитывать Гакуэн и Ноу я останусь совершенно обычным человеком. Неважно, как много способностей я получу, если стану вампиром, я все равно словно жалкий школьник с ножом-бабочкой. Кишот, должно быть, это совершенно не нравится. Тем более, если мой предшественник был настолько великолепен. «Ну, ты все же превратила меня в своего подчиненного. Произошло ли это из-за того, что ты думала о моей жизни, или же для того, чтобы добыть свои конечности? В конце концов, это была экстренная мера, поэтому вряд ли между мной и первым подчиненным могло быть что-то общее. Однако ты сказала, что мы принадлежим к одной расе». «Да». «Значит, он был монголом?» «Не может быть, чтобы он был японцем. А С континента?» «Не, он был японцем». Кишот удивила меня. Я встретила его тут, когда прожигала свою молодость и шлялась по свету. Тут же выучила и японский, хотя мир с тех пор сильно изменился, как мне кажется. Япония 400 лет назад. Эпоха Эда, верно? У меня из японской истории были нелады. Точнее говоря, я хорошо знаю только лишь математика. Ну, тогда он не был воином, а был самураем. А? «А, да? Думаю, ты прав», — кивнула Кешат. «В любом случае, он был сильным человеком». А, ну, в таком случае не лучше ли было призвать его и в этот раз? Поскольку он подчиненный, он и слуга, верно? Тебе бы не пришлось ходить по краю, используя меня». «Невозможно, он уже мертв».